Глава 18. Дьявол кроется в деталях. Погода испортилась буквально за 20 минут. Женька стояла и курила, облокотившись на капот своего доджа. Пришлось взять на работе мини-отпуск. Она давно собиралась, правда, планировала несколько иначе его провести. Так что на следующий день после посиделок с Олегом и Лизой По 10 утра она уже припарковалась перед воротами дома своего недавнего знакомого Костика. С запозданием Женя сообразила, что если Костик алкоголик, а не разово напился тогда, или изобразил пьяного, по какому-то поводу, то в этот ранний час он, скорее всего, спит. Было устойчивое ощущение, что он дома и вообще не ходит на работу. В том значении, в каком она понимает работу так что Женя медлила и не трогала панель домофона рядом с воротами. Вряд ли сейчас на счету каждая минута. После вчерашнего Машкиного цирка с этим сказочником у нее сложилось впечатление, что время еще есть. Снова начать курить после 14-летнего перерыва было легко. На Женьку в последнее время столько всего навалилось, и ситуация с Машей была ей совершенно непонятна. Возможно, у не действительно стало много свободного времени. На работе отпуск Маши не было, любовника тоже. Читать она не любила. Ну и вот. Женя бросила окурок в пустой бумажный стаканчик из-под американо, купленного на заправке. Кому бы не принадлежала эта земля, мусорить Женька не собиралась. Выкуривать третью сигарету подряд тоже желания никакого не было. И она стояла просто так, щелкая дешевой пластиковой красной зажигалкой. Хороший автомобиль, хороший телефон и плохая зажигалка. Чудно это, барышня! Костик не спеша шел к ней по улице вдоль забора. Видимо, вышел из какой-то боковой незаметной калитки. Вряд ли она могла так глубоко задуматься, чтобы пропустить шумно разъезжающиеся ворота. Дважды. Ибо сейчас они были плотно закрыты. «Дьявол кроется в деталях», — продолжил свою не совсем прозрачную для Жени мысль Костик. «Иногда в маленьких, как зажигалка, а иногда детальки выше человеческого роста. Понимаешь меня?» Это глубокая мысль. Женя натянула дежурную неискреннюю улыбку и окинула собеседника быстрым профессиональным взглядом. «Сегодня Константин был чисто выбрят». Светлые русые вьющиеся волосы лежали аккуратно, будто их только что расчесали. Хотя пушились. Такие неизбежно пушатся. Особенно при высокой влажности. К одежде тоже не было вопросов. Аккуратные чистые синие джинсы и белый свитер с горлом. Роскошный. Женя бы убила за такой. И, хоть он и мужской, носила бы все равно хотя конкретно этот был явно на несколько размеров больше, но настолько хорош, что ей было бы плевать и на это. Понятно, что у обоих этих ребят, у сказочника и у его родственника денег куры не клюют. Костик ухмыльнулся, будто прочитал ее мысли, полез в задний карман джинсов, достал сигареты и зажигалку. Черную, квадратную, явно сделанную на заказ с барельефом головы доза горгоны из белого металла. Подарок родственника Костик проследил за Женейным взглядом изучающим зажигалку. Прикурил и протянул драгоценный аксессуар Женьке. Она закурила третью, хоть и не планировала. Зажигалка вела себя как миниатюрная газовая горелка. Костик выдохнул кофейный дым в почти в лицо. Он курил какие-то Крепкие ароматизированные сигариллы. Она встретилась с ним взглядом, как раз когда солнце ненадолго вынырнуло из равномерной серой небесной хмари. В его лучах глаза Костика из серых сделались лазурными, поднебесными. Почти такой же цвет радужки, как у самой Женьки. А при первой встрече она была на таком взводе, что и не заметила, как он хорош собой чуть выше Жени, что само по себе уже редкость. Крупный, с этой роскошной гривой волос и глаза, глядя в которые можно умереть. «Влюбилась, что ли?» — заржал Костик, давясь новой порцией кофейного дыма. «Испортил все», — мелькнуло у Жени в голове. «Воздержусь!» — обиженно буркнула Женя, протягивая зажигалку обратно. «Да я пошутил!» Мурлыкнул Костик своим кошачьим баритоном, все еще улыбаясь. «Да я поняла!» Недовольным тоном быстро ответила Женя, молясь всем богам, чтобы не покраснеть. «Себе оставь!» — кивнул он на зажигалку. «Красное и тебе не идет!» «Я в смысле зажигалки!» «Так-то, может, и идет!» Шансы не покраснеть таяли на глазах. «Ты же подарок родственника!» Попыталась Женя вернуть разговор на пристойные рельсы. «А!» — небрежно махнул рукой Костик. «Это не самый мой любимый родственник. У меня просто других нет. Забирай!» Женя не стала настаивать и сунула зажигалку в карман. Ее собеседник тем временем докурил и, заприметив на крыше ее машины стаканчик из-под кофе, без спросу раздавил в нем бычок после чего невинно уставился ангельскими глазами на Женьку. «Этот тоже говнюк, но этот славный», — невольно подумала Женя, отправляя в стаканчик и свой окурок. Костик пнул влажную травинку. Совсем как ребенок. Теперь Жене казалось, что ему нет сорока, как она решила при первой встрече, а вел он себя и вовсе на все одиннадцать. «Гости тебя пригласить, что ли? Или ты прогуляться хочешь?» — вновь заговорил Костик. «Я долго ехала. Пройдемся чуть-чуть, пока дождь не зарядил», — ответила Женя. Костик кивнул. Женя убрала в салон стакан с окурками, закрыла машину, и они направились вдоль забора по тропинке, по которой к ней и пришел Костик. «Да чего ты ее закрываешь? Здесь и людей-то нет». «Вообще как хочешь», — лениво заметил Костик. «Не так спокойнее». Жене на удивление легко было говорить с этим человеком. Он ее заочно располагал. Ровно в той мере, в какой сказочник вызывал отторжение. «А как ты узнал, что я тут? Или гулял?» «Так камера над воротами», — сообщил Костик, растерянно поглядывая на Женьку, идущую рядом. «Ну да». «Глупость какая! Тоже мне профессионал, ведь видела камеру!» Женька начала себя ругать, но тут же осадила. Это неконструктивно. И то, что Костик неожиданно оказался ей симпатичен, сейчас никак не должно сказаться на продуктивности беседы. Он ступал по примятой мокрой траве, медленно и почти бесшумно. Костик производил впечатление гигантского кота, выбирающего, куда поставить лапу. Женька подстроилась под его манеру ходьбы. «Так, что тебя привело? Зарядку вернуть приехала?» «Это зря. Я ее тебе подарил», — бормотал Костик. Эти слова, сказанные под нос, напоминали громкое мурлыканье. Женя невольно заулыбалась. «Здесь было так свежо, а мокрая трава в сочетании с запахом его кофейных сигарил» Смутно напоминало какой-то изысканный мужской парфюм. Женя такие запахи очень любила. «Я про Машу хотела спросить. И про сказочника». Сразу приступила к делу Женя. «А-а-а!» Костик будто не удивился. Потоптался немного на одном месте. Точно, натуральный кот. Затем снова двинулся вперед сегодня не привыкну, что он сказочник. Ну да, ему вообще подходит. А что ты хочешь про них узнать?» Жене на нос упала крупная капля. Потом вторая, уже на щеку. Небо заволокло, и теперь просвета не было. Короткая вспышка и с секундной задержкой небесный грохот. Сигнализация Женькиного доджа взвыла. у у, -у! Низко протянул Костик. Так и будет орать теперь. Давай во двор заедешь, у меня в гараже место есть. Да не, ничего страшного. Женя щелкнула по брелку, и машина прекратила выть. Пусть здесь будет. Женьке нравился Костик, но не стоило забывать. Он родственник психически нездорового сказочника, предположительно маньяка. А такие отклонения, во-первых, частенько наследуются, во-вторых, это ей он говорит, что они не ладят. А когда дело дойдет, может, станет покрывать. Ведь других родственников у него не имеется. И вообще. Да не съем, больно надо. Немного обиженно, как показалось, Жене протянул костик. Капли стали падать с неба чаще. Птицы мертвые с неба падали напел Костя незнакомую жене фразу и ухмыльнулся. Кофе пить в дом пойдешь? Или я страшный? Пойду, легко согласилась Женя. Она приехала за ответами на вопросы. Мало что Костик с ней сделает что-то слишком плохое. Не было смысла настаивать на беседе под открытым небом. Погода портилась. Когда они сели напротив открытых дверей, На застекленной террасе заплетенный столик дождь уже барабанил вовсю. «Очень красиво!» — оценила Женька, пододвигая кружку ароматного черного кофе с корицей поближе. Костик налил ей гигантскую порцию в нелепую домашнюю бабкину кружку. Белую, в зеленый горох. Она бы никогда такую не подала гостям. Но, надо признать, кружка была фантастически милой и просто добивала Женю. У нее чуть ли не слезы на глаза наворачивались. Так стало жалко этого большого ребенка в теле взрослого дядьки, сидящего напротив. И каскад жалости запустила именно эта кружка. У самого Костика была другая, не менее нелепая, с мультяшным конем, и он пытался выкопать из круглой прозрачной вазы в центре стола какую-то определенную конфету. Это был просто контрольный выстрел. Женя широко улыбалась, пока он шуршал фантиками, а по стеклянной крыше пристройки барабанил дождь. «Как в сказке», — мечтательно сообщила Женька. «Не все сказки, как у Диснея, некоторые, как у братьев Гримм». Костик, может, планировал произнести эту фразу мрачно, но трудно жевать конфету, шуршать бумажкой и звучать при этом угрожающе. «Я надеюсь, вы с родственником не братья грим?» «Не-а», — ответил Костик, дуя на кофе. «Еще бы блюдце взял и пил из него, ей-богу», — мысленно закатила глаза Женька. «Боюсь, на одном из нас природа отдохнула, и крышесносные истории выдает только один гений в этом семействе». Костик недовольно скривил тонковатые губы, давая понять, как он к такому распределению дарования относится. «Так расскажи мне, он нормальный вообще?» Костик коротко хохотнул, затем сделал маленький глоток из кружки. «Нет», — он зашуршал новой конфетой, Женя ждала. «Но ведь это допустимо для, ну скажем, творческой интеллигенции. Владик с приколом, спору нет». «А Маша?» — Женя не успела договорить. И Маша твоя с приколом. Они даже чем-то похожи. Я только не пойму, чего ты так дергаешься. Я бы подумал, что она твоя сестра, но двух менее похожих друг на друга женщин я вообще никогда не видел». «Не сестра», – печально согласилась Женька. «Просто очень близкий человек». «Ну, она шуганая слегка». Продолжил Костик, вставая. Стул шумно скрипнул по полу, отодвигаясь. Он подошел к распахнутым стеклянным дверям, за которыми хлестал ливень, и достал из-за уха сигариллу. Женя ее там не видела, когда они сидели за столом. «Фокус!» — одними губами произнес он, поворачиваясь к Женьке и зажимая сигариллу губами. Женька поднялась со своего места и приблизилась. Достала подаренную им серебристо-черную зажигалку с головой медузы. Щелкнула. Полыхнул синий космический огонек. Костик прикурил. «Да, девочка мне понравилась», — печально выдохнул Костик. Эти слова неприятно кольнули. А еще Женьке вспомнилось, что Константин при наличии выбора тоже предпочитает малявок. Флиртует немного но в этой комнате ему не из выбирать. А то бы... «Ты чего? Ты тоже очень красивая!» Он, наверное, хотел ободрить и сделать комплимент, но стало только хуже. какой еще тоже? Все-таки даже самый сообразительный мужчина не может нормально сказать то, что смогла бы даже самая недалекая женщина», с досадой размышляла Женька. «Просто понимаешь...» Костик выпустил кофейный дым в Женьку. «Мелкие они...» «Ее как будто можно одной рукой сгрести, и она такая вся дюймовочка, с глазами на мокром месте тебе. Дяденька, достань, воробушка! С вами не так. Вы, если что, и втащите!» Жене этот разговор все меньше нравился. Владика жена была...» Внезапно Константин сменил тему. Тоже пиголица мелкая. Много лет у них была какая-то большая страсть. Она ему все не рожала. Я думал, болеет. А потом оказалось, что он псих. И таким размножаться нельзя. Это я тебе сейчас дословную цитату привел. Скандал жуткий был. А потом он развелся. В одностороннем порядке. По решению суда, в ее отсутствие, она якобы в Америку улетела и особую форму ему для этого выслала. «Почему якобы?» — тихо переспросила Женя, потянувшись в карман за своими сигаретами. «Да фигня какая то это!» — пожал плечами Костик. «Я не очень много знаю, но в историю с Америкой не особо верю. Точнее, — надавила Женя. — Знаешь, что было как-то иначе, но мне не скажешь. — Этого достаточно, — твердо заключил Костик. — Углубляться не стоит. Этого тебе хватит, чтобы получить о нем представление. Он не идиот. Он у всех на виду. При хорошем раскладе повстречается с ним твоя подруга и разойдется. У него иногда появляются бабы. Правда, сюда он никогда никого не привозил, в новый дом. Он построил его после развода. «Так он где-то поблизости все-таки», — резюмировала Женька. Костя косекся. «Эк ты меня разболтала», — рассмеялся он. «Ну, хватит. Больше ни слова. Можем о литературе поговорить или о музыке». «О литературе не надо» мрачно буркнула Женька, закуривая. «Тоже не любишь?» хохотнул Костик. «Не особо», подтвердила Женя, выпуская первую струйку ментолового дыма. «А ты в прошлый раз не курила», вдруг заметил Костик, глядя сквозь распахнутые двери террасы. Капли били по траве, бесконечные поля убегали вдаль. «Ты меня видел пять минут!» парировала Женька. «Запах от тебя был другой», — пояснил Костя. «Кожа, волосы, земляникой пахли». Женя удивленно вскинула брови. «Ну да», — вынужденно согласилась она, стряхивая пепел в услужливо поданную Костиком пепельницу в виде пучеглазой нефритовой рыбы. ты да я на нервной почве, наверное, из-за Машки». Теперь уже брови Костика поползли вверх. «А вы точно друзья?» Он нахмурился. Женя не сразу поняла его вопрос, а потом опешила и закашлялась дымом. «Чего? Ты идиот, что ли? Она моя лучшая подруга!» Женя молниеносно впала в ярость, которая, впрочем, быстро прошла. На человека с такими кудряшками и ангельскими глазами всерьез разозлиться было трудно. «Ну, это хорошо!» Улыбаясь, мурлыкнул Костик. «Поужинать со мной сходишь тогда?» Женя была шокирована уже второй раз за последние несколько секунд. «Я же большая, а ты мелких любишь, как и твой родственник», Сузя в глаза, чуть ли не прошипела Женька. «Я всяких люблю». Костик, в отличие от сказочника, явно не отличался умением правильно подбирать слова в любой ситуации. Это даже по-своему успокаивало. И еще раз напоминало Женьке, что перед ней обычный среднестатистический прямолинейный мужчина. А успокоиться Жене было совершенно необходимо. «А если я тебя втащу?» «Ты же опасался, что высокая женщина может и втащить!» Выложила последний аргумент Женя, забирая у Костика пепельницу рыбу, и гася в ней сигарету. Костик изобразил какой-то восточный прием борьбы, характерно вытянув руки вперед. «А я уклонюсь?» Женя рассмеялась. Через полчаса дождь почти перестал. Костик проводил ее с зонтом до машины. Женя не испортила настроение даже уродливая скошенная скульптура женщины во дворе, то ли с кроной дерева, то ли со змеями на голове, мимо которой они прошли. Днем, увешанная подрагивающими каплями, она уже не смотрелась жутко. Просто странно. Женя отправилась по размытой дороге в город. На своей машине она могла ни о чем не беспокоиться. Проедет где угодно. Номер телефона она Костику оставила. Хотя нельзя сказать, что он умел уговаривать. Потому и оставила. Он был другим.